Жилье Гирина оказалось полной противоположностью Симиному. Новый дом с маленькими квартирами, высокий, чистый и светлый. Они поднялись на восьмой этаж. Наступила очередь Симы разглядывать, как живет Гирин. Почти та же обстановка, что и у нее, только поновее. Письменный стол с грудами рукописей. Книг не так уж много, как она ожидала, почему-то представляя себе комнату Гирина всю в коврах и книжных полках. Над столом и диваном привлекали внимание большие репродукции картин. Громадный африканский слон важно шествовал по степи, взмахивая тонким хвостиком. Другой слон, еще больше, бежал прямо на зрителя, растопырив чудовищные уши и подняв грозные бивни. Животные, изображенные с невиданной выразительностью, невольно приковывали взгляд. А что это за художник? Это Вильгельм Кунерт, так приходящий слава творцов искусства, избравшего своей темой природу, а не человека. Дело в моей необразованности, а вовсе не в судьбе искусства. Не вы первые, не вы последние. Кунерт, знаменитый африканский путешественник и художник, mm -hmm. был первым, кто создал картины животных Африки, вошедшие во все учебники. А, тогда я припоминаю. Теперь все его усилия оказались ненужными. Видите? Чудеса фотографий, киносъемки с телеобъективами сделали возможным получение таких портретов животных, о каких они не мечталось Куннерту. А прошло всего лет 50. Последние картины Кунирт писал в начале нашего века пока не застрелился. Он покончил с собой? Когда убедился, что больше не может ездить в Африку и любить молодую красавицу-жену. Он выстрелил себе в голову из слонового ружья, <гас> верно служившему ему в Африке. Это было надежно. Сколько ему было лет? Семьдесят возраст, достаточный для того, чтобы устать от трудной напряженной жизни, которую он вел. Но... Довольно кунерти Вот. Вот портрет, о котором я вам говорил. Репродукция картины Серебряковой «Балерина». Как хорошо. Но ничего на меня похожего. Кто это? Я имел в виду внутреннюю схожесть. Смотритесь. Это ленинградская балерина Лидия Иванова. Самая талантливая и красивая в 20-х годах. Трагически погибший совсем молодой. А я почему-то ничего не слышала о ней. Она погибла при загадочных обстоятельствах. Вероятно, была убита. А сейчас я покажу вам еще один ваш портрет. На этот раз не с внутренним, а с внешним сходством. Как по-разному видят меня люди. Подруги мои считают, что я как две капли воды похожа на деревянную статую девушки Коненкова. Что стоит в Третьяковке, заложив руки на затылок. Что у меня точно такой же тип сложения. Ну, только талия потоньше, и ноги не. и в самом деле очень похожи. А другие сравнивали с девушкой на берегу пруда. Видели у меня репродукцию? Восприятие человека многое зависит от момента. Видеть ваш период прилива сил, радости и здоровья. Mm -hmm. Или когда вы устали, печальны Или разочарованы Даже смотря по тому, в какой час Это верно Следовательно, вы увидели меня вперед в спокойной грусти ну, Может быть, это одно из лучших состояний человека